Деви, спи. Спи же, Деви. Спи, мой Деви, спи. В камине огонек потух. Спят крикливые гусени. Спи, Прагачу на питву Спит на бочки код бестаный! Ну, в крывами. Абритаетса, смотрит зорки. станешь на дворе светло Потихонечку заглянешь В темное дупло Там на солнце глаз Косится В перьях голова это сказочная птица том эти чудесные видения сменяются другими будто из густого тумана выступает предо мной лицо человека белое румяное лицо с черными как пиявки бровями и неукровенно густыми бакенбардами он не спускает с меня зловещего взгляда своих ледяных глаз. Это мистер Мордстон, второй муж моей матери. Почему он был так жесток и несправедлив со мной? Ведь одно ласковое сердечное слово могло бы завоевать мое сердце. Но это слово никогда не было им сказано. Я так боялся мистера Мордстона, что мои ежедневные уроки стали для меня мучительным трудом, несчастьем. Однажды, входя утром в гостиную, где мы занимались, я увидел там особу очень мрачного вида. Густые черные брови почти сходились над ее большим носом. Казалось, они заменяли ей бахенбарды. В руках она держала большую дорожную сумку, щелкавшую затвором. Это была Дженни Мордстон, сестра мистера Мордстона. Бедная моя маменька сидела около нее с каким-то растерянным и робким видом. Это сынок ваш? Да, сестрица. Говоря вообще, я терпеть не могу мальчишек. Как твое здоровье, мальчик? Я здоров, благодарю вас. Надеюсь, что вы тоже совершенно здоровы. Прескверные манеры! А как он учится? Весьма-весьма слабо. Он ленив и непонятлив. Эдуард. М -м. Хорошо. Давид, принеси-ка сюда книги, тетрадь и аспидную доску. Они здесь, сэр. Позвольте, Эдуард, я сама займусь с ним. Хорошо. Только помни, милая Клара, твердость духа прежде всего... Скажи мне, Дэви, мой мальчик, ты решил вчерашнюю задачу?